слияние, отделение, возвращение. Если внимательно посмотреть на процесс сепарации, то получится примерно следующее. Сначала в младенчестве мы обретаем принадлежность к родителям. Потом в детстве наша психика совершает несколько сепарационных рывков, чтобы мы могли присвоить себе ощущение отдельности и независимости от мамы и папы. Затем в пубертате мы должны соединиться со сверстниками, чтобы ощутить общность с ними и точно так же пережить разотождествление со своей подростковой стаей. А затем мы переживаем процесс слияния и разъединения с миром взрослых и социумом. Эта последовательность слияний и отделений и позволяет нам в итоге сепарироваться, То есть получить не только свободу и независимость, но и чувство своей нормальности и полноценности по отношению к родителям и другим людям. Она же дает нам свободу двигаться им навстречу и по необходимости отходить. То есть результат здоровой сепарации равно свобода плюс хорошая самооценка плюс умение двигаться к людям и от них. Это то, что отличает сепарированного человека. Невозможность пережить слияние с родителями или со средой, которой мы хотим принадлежать, во взрослой жизни оборачивается тем, что, скорее всего, вам хорошо знакомо. Мы везде чувствуем свою неуместность или даже неполноценность по отношению к другим. Мы ощущаем себя ненужными и отвергнутыми в своей семье или непринятыми и неподходящими в своем окружении. Если слияние с родителями по каким-то причинам не случилось, мы не можем свободно и безопасно расположиться в контакте с ними. Чувствуем тревогу, стыд, отвержение. Если не пришлось пережить слияние в контакте с подростковой средой, мы не будем ощущать свою уместность и нормальность на уровне сверстников. Не смогли получить чувство слияния и принадлежности к миру взрослых, чувствуем себя среди них на птичьих правах. Любопытно, что если не происходит своевременного отделения, то закономерность остается. Остались в слиянии с родителями, получаем трудности с принадлежностью к сверстникам. Задержались в подростковой идентичности, считаем себя чужаками на взрослой территории. Когда я говорила, что сепарации строятся на последовательном чередовании слияния и отделения с разными людьми и их группами, я не упомянула еще кое-что. не менее важное. Мы сливаемся, а потом отходим, чтобы вернуться. Именно это завершает здоровый процесс сепарации. Сейчас поясню. Однажды моя взрослая дочь, которая с боями отвоевала свою независимость и право жить отдельно от меня, рассказала прекрасную историю о том, что случилось после ее долгожданного отделения. Казалось бы, она так долго хотела жить самостоятельно, но когда получила легальную возможность уйти, по вечерам вдруг стала плакать. Ей почему-то становилось невыносимо грустно от того, что уже никогда она не будет снова так близко, и что теперь она уже не сможет просто так прийти из одной комнаты в другую и о чем-нибудь сказать или даже поспорить. Все будет по-другому, и вместе со всеми бенефитами свободы и облегчением от того, что больше никто не стоит над душой, что-то во всем этом было для нее печальным. Именно поэтому она стала чаще приходить просто так. А еще писать мне, где она и чем занята. Все так. Психическое здоровье вырастает из гармонии. Слияние, отделение, возвращение в контакт. Слияние дает нам чувство безопасности, принадлежности, общности, принятия, близости, а также уверенности в том, что я хороший и я достоин любви. Отделение позволяет найти и присвоить свою уникальность, непохожесть, ощущение себя и своих границ. А возвращение в контакт после того, как мы ушли – разрешает тревожный внутренний конфликт. Могу ли я прийти, если уже ушел от вас? Нужен ли я вам, если я уже самостоятельный? Продолжаете ли вы меня любить, даже если я уже не такой удобный и хороший, даже когда показываю то, какой я на самом деле? Так и моя дочь возвращалась в контакт со мной, создавала его заново, уже сама, будучи независимой от меня. Слияние делает для нас свою работу, а отделение — свою. чтобы потом мы могли по собственной воле вернуться туда, где было получено и то, и другое. И только если все три составляющие — слияние, отделение, возвращение — соединяются в один, пусть не безупречный и не идеальный, но процесс, то мы можем спокойно забрать в свое распоряжение наше «я», чтобы с интересом и любопытством жить свою жизнь. Потому что только тогда мы спокойны внутри, относительно самих себя и своего контакта с другими. Это значит, что мы уместны, приняты, похожи, значимы. И тогда нам можно принадлежать, оставаясь собой. Любить, не теряя себя. Приближаться к другим, не ощущая угрозы поглощения. Отходить, не боясь потерять. Входить в контакт и выходить из него по своему желанию, а не из нужды или долга. Если же какая-то часть пазла «слияние, отделение, возвращения не складывается, мы не можем полностью уйти в свою жизнь, потому что продолжаем караулить у родительского порога. Когда уже нам можно будет доиграть первое, второе или третье? Ведь психика всего лишь хочет закрыть свой гештальт, в котором любовь с родителями сложится счастливо.